Часть 6. Поклоны. Девочка-журналистка сидела, положив ногу на ногу, ее розовые колготки в сочетании с зелеными кедами резко контрастировали с креслом в стиле ампир. Кресло покупал еще Марик. Это ему принадлежала идея воссоздать дома роскошь театрального зала. Тяжелые бархатные гардины на окнах больше напоминали занавес. Паркетный пол бедная домработница натирала чуть ли не через день, а огромная хрустальная люстра сверкала доброй дюжиной лампочек. Если какая-нибудь перегорала, Марик сам лес и менял. А Мария Алексеевна всегда умоляла его дождаться мастера. Девочка жвала жвачку, ничуть не смущаясь, что жевание мешает нормальной беседе. Впрочем, камеру оператор направлял только на Марию Алексеевну. Значит, вопросы журналистки из окончательной версии вырежут, оставив только монолог артистки, Точнее, вдовы. Потому что все вопросы касались исключительно Марика. Мария Алексеевна давно к этому привыкла. Вначале удивлялась. До смерти Марата журналисты гораздо чаще приходили к ней, а после резко заинтересовались им. Вспомнили, когда уже некому было задавать вопросы. С другой стороны, и будь он жив, интервью вряд ли бы состоялось. Непрофессиональных журналистов, не к беседе, путающих его имя с отчеством, задающих банальные вопросы, он выгонял не раздумывая. А она вот сидит, терпит чавка от жвачки и даже находит что-то забавное в розовых колготках и зеленых кедах. Они с Маратом такие разные, всегда дополнявшие друг друга. Как у Пушкина. Стихи и проза, лед и пламень. Пламенем, конечно же, был Марик. А правда, что после Перестройки популярность Агдавлетова сильно упала. Это как-то связано с тем, что раньше он пел для власти? А у него не было желания вернуться в республику? После развития Союза он считал себя народным артистом республики или несуществующего уже Советского Союза? Так его объявляли в концертах. Девочка сыпала вопросами, сверяясь с бумажкой, выдавая руку куда более взрослого редактора, готовившего интервью. Хотя кто их знает от поколения Пепси? Когда речь заходит о нашей недавней истории, они все бойкие на язык знатоки, пытающиеся показать свое превосходство. Молодые, свободные, не признающие авторитетов. Снимают якобы острые программы, склеивают из нейтральных вопросов провокационные материалы в погоне за сенсацией. Сколько их перевидела Мария Алексеевна? Но каждый раз терпеливо отвечает, объясняет, раскладывает по полочкам, надеется, что в итоге на экран выйдет что-то путное. Ей кажется, что так она сохраняет память о Марате. Передачу посмотрят тысячи зрителей, и кто-то откроет для себя прекрасного певца из прошлого, а кто-то переживет приятные минуты собственной юности. И все вместе это как-то согреет Марика там, откуда еще никто не возвращался. Поначалу перестройка принесла облегчение. Спокойно начала она в 105-й раз привычный рассказ. В один день словно рухнули все цепи, которые не давали нам заниматься творчеством. Худсоветы, цензура, указания свыше кому и как петь. Люди, которые пытались запретить Марату выступать, лишились постов. Эстраду накрыла волна свободы, все вздохнули полной грудью. Но очень скоро свобода стала похожа на анархию. Вместе с худсоветами исчезли те институты, которые обеспечивали стабильную работу. Развалился госконцерт, все хозяйственные заботы легли на плечи артистов. Реквизит, костюмы, билеты на самолет, аренда зала, даже расклеивание афиш. За все надо было платить самому. Но мы как-то справлялись. У Марата был прекрасный администратор леон Моисеевич Ацхель. Он организовал нам гастроли. «Мы сделали совместную программу, начали выезжать за рубеж». «Выступали перед нашими иммигрантами?» тут же уточнила девица. Мария Алексеевна царственно кивнула. «Да, за годы советской власти в Германию, Израиль, Америку утекло много наших бывших соотечественников. Они соскучились по любимым артистам и очень тепло нас принимали». Журналистка, понимающе усмехнулась. «Мол, знаем цену такой популярности. На Брайтон-Бич живут сплошь патриоты». Но Акдавлетова спокойно продолжала рассказ. Да, в отличие от многих артистов, кичившихся зарубежными гастролями, но всегда умалчивающих, для кого и где они выступают, она предпочитала говорить правду в глаза. Тоже приучил Марат, нетерпевший, когда коллеги перед журналистами распускали павлиний хвост и начинали самозабвенно врать. Находилась работа и в России, и в Москве. Появилось много интересных программ на телевидении, куда нас с Маратом приглашали. А что же случилось потом? Почему ваш супруг ушел со сцены? Потому что перестал вписываться в окружающую реальность. Мария Алексеевна ответила словами Марика. Ему просто стало неинтересно. Девочка смотрела на нее и не понимала, ждала пояснений. Вот и тогда мало кто понял, что же на самом деле произошло. Как Марат Акдавлетов, один из самых популярных артистов страны, не растерявший, в отличие от многих коллег, популярности после падения режима, по-прежнему любимый тысячами поклонниц, вдруг ушел со сцены. Ушел, когда наконец-то обрел свободу и мог петь все, что угодно и где угодно, в своей стране и за ее пределами. Мог подписывать контракты с заграничными театрами, которые раньше просто не попадали к нему в руки, а оседали в столах Министерства культуры. Ушел еще совсем не старым человеком при силах и при колосе. По крайней мере, так казалось окружающим. Правду знала только Мария Алексеевна. Но меньше всего она была настроена рассказывать ее девочке в розовых колготках. «Марат! Марат, к тебе пришли!» Маша настойчиво стучала в дверь кабинета, но никакой реакции не следовало. «Марат, пожалуйста, открой!» «Маэстро, ты что там заперся?» донесся бодрый голос Кигеля. «Открывай, жена волнуется. А то дверь высужу!» Послышались нетвердые шаги, шорох ключа в замке. Наконец, дверь распахнулась. На пороге стоял Марат. Помятый, небритый и мрачный до нельзя. В руке он держал начатую бутылку коньяка. «О, ну все понятно!» хмыкнул Андрей. «Еще один!» Неделю назад в таком же состоянии Леньку волков Волка встретил. «Что же вы все лапки-то сложили? Тоже работы нет?» «Да есть у него работа!» не удержалась Маша. «Звонят постоянно, приглашают. Отказывается?» «Машенька, ты иди, сделай нам чайку, а мы с Маратом поговорим», мягко произнес Кигель, протискиваясь в кабинет. Маша фыркнула, но ушла. Марат плюхнулся на диван, заваленный нотами, дисками и книжками. Расчистил место для друга. «Садись. Коньяк будешь?» «Не буду». и тебе уже хватит». «По какому поводу, пьянка?» «А что?» — вскинулся Марат. «Я не на работе, имею право». «Так я вот и спрашиваю, почему ты не на работе? Декабрь на дворе, я с одной площадки на другую едва успеваю мотаться. Новогодние съемки, корпоративы. Ты чего? Сейчас бешеные деньги можно заработать. В январе забухаешь, если так хочется». Марат покачал головой. «Нет, я не могу. Не могу сейчас петь». «Детский сад», — вздохнул Андрей, но предложенный бокал все-таки взял. Первый день в профессии. Мне тебе рассказать, как голос восстанавливается? Другие теперь вообще под фонограмму шпарят. И ничего. Андрей, я только что родителей похоронил. Я не могу петь. Почти шесть месяцев назад. Педантично поправил Андрей. Первой ушла бабушка Гульнар. А дедушка Азад следом, буквально через два дня. В таких случаях, говорят, не выдержал горя. Удивляться было нечему. Они жили как неразлучники больше полувека. Так что пришлось Марату лететь на двойные похороны. А вернувшись, он отменил все ранее запланированные выступления. Маша держала вместе с ним траур около месяца, а потом стала соглашаться на предложение где-то спеть, сняться для телевидения. Жить-то на что-то надо, особенно если принять во внимание творящийся вокруг беспредел, когда привычно пустые прилавки вдруг начали ломиться от товарного изобилия. Зато народ также стремительно стал нищать. Марат сидел дома. Время от времени писал музыку, чаще для себя, в стол. Но за полгода было и несколько заказов. Пара мелодий для кинофильма, одна песня для знакомой певицы. А однажды Маша вернулась домой как раз в тот момент, когда разгневанный Марат спускал с лестницы вполне прилично выглядящего мужчину. Мужчина кричал, что вызовет милицию, что не ожидал подобного хулиганства от народного артиста. А народный артист кричал, что он не музыкант в переходе и тоже в суд подаст за оскорбление личности. Потом выяснилось, что какая-то компания, продававшая запонки, хотела, чтобы Марат написал музыку для их рекламного ролика. И в идеале еще бы в этом ролике снялся. Играл бы на рояле, словно не означая, демонстрируя рукав с запонками. Первый раз Маша пришла в ужас, когда увидела, как летит через три ступеньки представитель компании. Второй раз, когда узнала, какую сумму предлагали в качестве гонорара. Но разве Марата переубедишь? Ему попробуй возрази, тут же по квартире начнет летать посуда. Он и так был в ярости. Мол, не для того я всю жизнь фамилию Акдавлетовых прославлял, чтобы запонки рекламировать. После того случая Марат вообще перестал отвечать на звонки. Все чаще запирался в кабинете, а порой ночевал там же, не желая общаться ни с кем, включая Машу. Она, конечно, обижалась, но семейные скандалы всегда считала чем-то недостойным, поэтому молча разворачивался и уезжал на очередной концерт. Так и что? Ты собрался год сидеть с коньяком в обнимку? Думаешь, ты этим своих родных там на небе порадуешь? А Маша тебя должна содержать? «Маэстро, ты меня расстраиваешь!» Марик посмотрел на него волком. Пожалуй, Андрей был единственным, кто мог сделать ему замечание и не нарваться на скандал. Старший. Беспрекословный авторитет даже для тех, кто никаких авторитетов не признает. И просто друг. Теперь уже единственный. С Рудиком они не общались уже несколько лет. За это время тот сделал феерическую карьеру в отделившейся республике, резко вспомнившая о национальном культурном наследии. Тут-то Рудольф с его народными интонациями и аутентичным голосом пришелся как нельзя кстати. Тем более, что Марат остался в России, теперь уже в другом государстве, и место национальной гордости оказалось вакантным. И можно было бы забыть прошлые обиды, но Рудольф не пришел на похороны. Хотя в доме Агдовлетовых собрался чуть ли не весь город. Такого Марат простить уже не мог. Впрочем, он и прежнее прощать не очень-то хотел, совсем не считая себя виноватым. «Андрей, ну как ты себе это представляешь?» «Ты видишь, в каком я настроении?» Но ну, не могу я сейчас выходить к публике и веселиться!» «Нечему веселиться-то! Я же не скоморох и не пульченела!» Марат небрежно щелкнул по носу, стоявшую на письменном столе, фигурку карлика с мандолиной. Много лет она ездила с ним из дома в дом, всегда пристраивалась на видном месте, чтобы за награждением титулов, наград и званий помнить о сущности артиста. А Кигель словно прочитал его мысли. «Марат, ты артист!» Публику не волнует, кто у нас умер, что у нас болит. А на наше настроение и вообще плевать. Твоя работа выходить и дарить людям радость. Но ну, не хочешь радость, дари удовольствие от твоей музыки. Не пой веселые песни, пой грустные. Но пой, черт тебя подери. А не сиди тут в соплях, жалея себя. Брат неопределенно пожал плечами. А я даже не знаю, с чего начать. Я уже месяц не подхожу к телефону. Я заметил, фыркнул Андрей. С тебя начни прямо сейчас. С души и бритвы. На тебя смотреть страшно. Честное слово, Марик, борода тебе не идет. Попрошу Машу сварить нам крепкого кофе. А потом поедем в одно место. В какое еще место? На день рождения моих очень близких друзей. Будет банкет, надо выступить. Прямо сегодня? И вообще меня не приглашали. А ты думаешь, тебе кто-нибудь не обрадуется? Давай, давай. Приглашали меня на гарнорар разделим пополам. Тебе надо входить в рабочий график. Я не понял, так это твои друзья или тебе заплатят за выступление? Так, но другому не мешает», усмехнулся Кигель. «Вообще-то мешает», пробормотал Марик, но в ванную все-таки пошел. Ресторан, в который привез его Кигель, оказался незнакомым. Какое-то новое модное место, кое в Москве теперь появилось немерено. Раньше Марат точно знал, что если хочется посидеть с друзьями за кружкой настоящего чешского пива и закусить ароматными сосисками, нужно идти в Прагу. Для торжественных застолий на большую компанию подойдет советский, а быстро перекусить после съемок можно в седьмом небе Востанкино. Нынче же на каждом углу открылись бары, кафе, рестораны и даже ночные клубы, назначение которых Марат не очень понимал. Интерьер тоже не порадовал. Темно, шумно, накурено. Ресторан расположился в полуподвальном помещении, вентиляция отсутствовала. Под потолком крутился шар из разноцветного стекла, отбрасывающий на стены движущиеся блики. Громко играла музыка, что-то современное, тоже Марату не слишком понятно. Свинели-бокалы, кто-то силился произнести тост за уважаемого Романа Мстиславовича, но безнадежно путался в буквах отчества. Появление артистов осталось незамеченным. Однако Кигель был не тем человеком, который скромно сядет в уголок, дожидаясь, пока на него обратят внимание. Прошествовал через зал, лавируя между богато накрытыми столами к лысому юбиляру, пожал тому руку, обнял. «Рад видеть в здравии, Роман Мстиславович. Очень рад. Долгих тебе лет жизни, дорогой. Дайте микрофон. Я хочу сказать тост». Марат стоял в сторонке, наблюдая за праздником жизни. Рядом с ним притулился толстяк-аккомпаниатор Кигеля. «Даже инструмента нормального нет», — вздохнул он. «Везде йоники». «Что везде?» — не понял Марик. «Да электрические пианино. Взял подмышку и понес куда надо. Звук у них отвратительный, а людям нравится». Если так петь, Марат проводил взглядом спускавшуюся со сцены девчонку в блестящем коротком платье, то какая разница, какой там звук. И заканчивая свой короткий тост, я хочу сделать юбиляру музыкальный подарок, радостно сообщил в микрофон Андрей. Нет-нет, я тоже выступлю, не переживайте. Но прежде я хочу пригласить на эту сцену прекрасного певца, которого, я уверен, вы все знаете и любите. Встречайте, народный артист Советского Союза Марат Агдавлетов. Гости оживились, захлопали. Марат отлепился от стены и побрел на сцену. Толстяк аккомпаниатор поспешил за ним. О репертуаре договорились еще в машине. Марат понимал, что надо петь что-то легкое, популярное, итальянское, что-нибудь или про любовь. А тут из зала сразу закричали. «Давай первый поцелуй!» Очень Марату это «давай» не понравилось. «Я рад, что вы так хорошо знаете даже те мои песни, о которых я сам давно забыл», – процедил он в микрофон. и повернулся к аккомпаниатору. «Лунную рапсодию, пожалуйста». У Андрея глаза на лоб полезли. А Марат только плечами пожал. «Он не шансон, я при ресторане, чтобы по заказу публики петь». Спел три лирические песни подряд. Бедный толстяк два раза вспотел. Мелодии хоть и были популярны, но попробуй без репетиции по слуху сыграй. Да Марат и сам бы сел за инструмент, если бы инструмент оказался привычный, знакомый. А с этим чудным техники кто знает, как обращаться? Между песнями кто-то из зала еще раз попытался заказать репертуар, но Марат сделал вид, что не слышит. Благо, сам юбиляр отвлекся на горячие, которые, они, кстати, начали разносить. Гости с аппетитом зачавкали. Пышная дама с глубоким декольте попыталась сказать тост. Единственный микрофон был у Марата, но это ее не останавливало. Марик с трудом допел до конца. С любезной улыбкой передал микрофон в зал, поклонился и быстро вышел. В гомоне гостей раздались отдельные хлопки, но он их уже не слышал. На улице его догнал Кигель. «Ты чего творишь?» Марат, ну не по-людски. А вот это все по-людски? Как, говоришь, зовут, зовут юбиляра? Эм, угу. Близкий друг, да? И чем занимается твой близкий друг? Колбасой торгует или сырками? Марат, какая разница? Это работа. Во все времена артисты пели для состоятельных людей. В наше с тобой время, Андрей, не пели. И начинать я уже не собираюсь. Марат развернулся и быстро зашагал по обледеневшему тротуару. в легком плаще поверх смокинга и концертных лакированных туфлях. «Куда? Водитель тебя отвезет!» Самому Андрею еще нужно было отработать гонорар на юбилеи дорогого друга. Но Марат, не оборачиваясь, махнул рукой. «На метро доеду!» «Да тебя разорвут в метро!» «Боюсь, что теперь даже не узнают», пробормотал Марат себе под нос. Нет, его, конечно же, не забыли. И пока он шел по зимней Москве пешком, да еще и в костюме, будто с экрана телевизора, одетый явно не по погоде, на него несколько раз обращали внимание. Одна женщина даже остановила, попросила автограф. А вот в метро не узнали. В метро были совсем не те люди, что гуляли на празднике Романа Мстиславовича. Тут никто не смотрел друг на друга. В вагоне кто-то разглядывал носы собственных ботинок, кто-то сидел или стоял, прикрыв глаза. И Марат спокойно проехал три станции и вышел на площади Сверлова, ныне ставшей театральной. Пожалуй, только эта перемена ему и нравилась. В подъезде возле собственной двери он обнаружил букет красных роз. С грустной улыбкой поднял их. Ну, конечно, пятница же. Вот уже несколько лет каждую пятницу, если, конечно, он был в Москве, Марат находил букет красных роз возле порога. Поклонники никогда не звонили в дверь, не смея беспокоить своего артиста. Но неизменно оставляли цветы, как живое подтверждение, что помнит и любит, несмотря на меняющуюся власть, моду и эпоху. К моральной подавленности прибавилось плохое самочувствие. Часто кружилась голова, давила в груди. Он стал реагировать на погоду, уставать, поднимаясь по лестнице. Маша повторяла, что надо показаться врачу. Марат отмахивался. Все из-за безделья. Пока мотался по гастролям, нигде ничего не болело. Так поехали на гастроли. Позвони Мопсу, он что-нибудь быстро организует. Но Марик качал головой. Что он сейчас организует? Дом культуры? У людей денег нет, ты разве не видишь? После многотысячных стадионов я буду собирать залы на 500 человек? И вообще я не хочу. Просто не хочу. Вот с этого бы и начинал. Он действительно не хотел петь. Впервые за всю жизнь, сколько себя помнил. Нет, случалось в молодости после длительного тура с ежедневными выступлениями чувствовать опустошение. У него не столько уставал голос, сколько уставала душа. Переживать заложенные в музыку и текст эмоции, транслировать их зрителям. Но тогда, в молодости, ему хватало нескольких дней отдыха, чтобы вернуться в нормальное состояние. Кажется, теперь душа устала окончательно. Нужно взбодриться, Марат. Пока ты сидишь дома, в заперти, ты только сильнее погружаешься в апатию, убеждала его Маша. Нужно начать, снова войти в привычную колею. Моей привычной колеи давно нет. Ну хорошо, в другую колею. У меня ведь получилось. У Маши получилось, как ни странно. И ей даже не пришлось изменять себе, надевать короткую юбку и петь пошлые песни, вдруг ставшие популярными. Да и смешно бы это было. Нет, она по-прежнему выходила в платьях в пол и исполняла романсы. Сольных концертов, правда, не устраивала, но в сборных ей всегда находилось место. И коллеги исправно звали ее на свои юбилеи. Телевидение приглашало. «Вот, смотри, через неделю концерт с любовью к женщинам, к 8 марта. Телевизионная съемка будет. Давай выступим дуэтом. Я созвонюсь с организаторами. Уверена, они придут в восторг. Все-таки на концерте для женщин твое появление куда более уместно, чем мое». «Я сам могу позвонить», — фыркнул Марат. «Еще не хватало, чтобы ты за меня просила». Через неделю они приехали в концертный зал России Вдвоем. Организаторы, правда, пришли в восторг. Для Агдавлетовых выделили персональную гримерную, в которой даже поставили тарелку с фруктовой нарезкой, бутылку коньяка и бокалы. «Это что, так теперь принято?» Марат с удивлением рассматривал поляну. «Прямо в гримерках? Даже до выступления? Еще скромно накрыли». кивнул заглянев, заглянувший к ним на огонек Леня Волк. «Я тут один заказник работал на яхте. Попросил чаю. Ну, связки согреть, сам понимаешь. На воде прохладно, ветер. Являются два мордоворота в костюмах. Один ящик водки тащит, второй поднос с разносолами всякими. Икра, балык, кальмары какие-то. «Извини, — говорят, братан, — все есть, что пожелаешь, а чая нет. Я так смеялся». «Обхохочешься», — угрюмо кивнул Марик. Редактор концерта поставил семейный дуэт Агдавлетовых в конец программы. С одной стороны, это почетно. Зрители всегда запоминают последние номера. Да и драматургия любого концерта строится по принципу «самое лучшее на конец». С другой стороны, пришлось ждать своего выхода, невольно наблюдая выступления коллег. По большей части коллег юных. От Старой гвардии присутствовали только Волк и Гигель. Но Андрей отстрелялся в самом начале, потому что спешил на еще какое-то мероприятие. Аленю с хором МВД закрывал концерт сразу после Агдавлетовых. «Знаешь, мне иногда кажется, что худсоветы были не таким уж злом», заметил Марат, стоя в кулисах и наблюдая за происходящим на сцене. «Маш, ну ты послушай, что они поют. Зараза не дала два раза. Маш, да нас редакторы расстреляли бы за такой текст. Автор вылетел бы из союза писателей как пробка, а артиста закрыли на всю оставшуюся жизнь. Хорошо, если не в дурдоме». «Пусть поют. Тебе какое дело? Мы с тобой только лучше будем выглядеть на их фоне». Да? «А мне кажется, мы с тобой выглядим, как два сбежавших из музея палеонтологии экспоната», мрачно заметил Марик. «И вон там еще третий экспонат трется. Ленька, иди сюда. Хватит девушек же с глазами пожирать». «А как таких не пожирать-то?» хохотнул Волк. «Знаешь, маэстро, мне новые времена даже нравятся. Ну когда еще мы могли на девок в одном белье полюбоваться? Только в постели. А теперь они так на сцене прыгают. Прости, Машенька, я в эстетическом смысле». «Да я знаю, что ты у нас эстет». «Ценитель!» – не удержался Марат. Завидую я тебе, Ленька. И тебе, и Андрею. Как-то легко у вас все». «Я бы так не сказал». Волк подернул брюки и присел на колонку. «Тоже иногда быть хочется». «Ну как там, сказал поэт? Времена не выбирают, в них живут и умирают. Умирать пока рановато вроде». «Да, рановато», – пробормотал Марик. «А сейчас на нашей сцене народные артисты России Марат и Мария Агдавлетовы», – прозвучала со сцены. «Народные артисты Советского Союза», педантично поправил Марик, делая шаг на сцену. «Если меня лишили страны, это не значит, что лишили звания». И вы должны звуком передать эмоции. Не текст, который написал автор, а те эмоции, которые он в текст вложил. И Марию Алексеевна прервала трель телефонного звонка. Она с раздражением взглянула на притихших студентов. Просила же выключать мобильные перед занятием. Весьма неприятно, когда звонок прерывает чей-нибудь вокалисту рояля. «У кого звонит, признавайтесь?» «У вас, Мария Алексеевна». Она взяла оставленную на учительском столе сумочку и извлекла из нее трезвонящую ракушку. «Ну и кому она могла понадобиться?» Теперь Мария Агдавлетовой звонили только ученики, но все они сейчас сидели перед ней. Сделала знак студентам, чтобы вели себя тихо. Вышла в коридор. «Да, я слушаю». «Машенька, ну наконец-то! Мне стоило огромных трудов разыскать твой номер». «Что же ты скрываешься? Ты разве не получила мое письмо?» Мария Алексеевна прислонилась к стене. Только ее и не хватало сейчас. Этот звонкий, как у девочки, голос, особенно странно звучавший у глубокой старушки, купе с задорным блеском глаза слишком яркой помадой, забыть невозможно. «Получила, Алиса Максимовна. И уведомление о том, что вы подали на розыск наследства, получила тоже. Только я ведь вам все сказала еще на похоронах. Нет никакого наследства». «Как же нет?» «Сынок-то мой не последним человеком был. Не поверю я, что добра он не нажил. Сколько концертов давал, сколько званий ему присваивали. Скрываешь ты, вот и подала я на розыск». «Алиса Максимовна, я уже объясняла вам. Марат много лет не работал, несколько лет болел. Все сбережения, которые у нас имелись, уходили на лекарства. А квартира?» «Это моя квартира, Алиса Максимовна. От родителей, доставшаяся. А квартиру Марата мы продали десять лет назад». Когда Марику наследовал домик в республике, а сама республика вдруг спешно начала отделяться от некогда могучего государства, они сочли за благо домик продать. И ту кооперативную квартиру, которая попортила Марату столько крови, тоже продали. А на вырученные деньги расселили коммуналку в самом центре Москвы, где у Маши оставалась комната от родителей. Сделали ремонт в стиле ампир, как им обоим нравилось. Филиал Большого театра, шутили друзья. И прожили несколько не самых счастливых лет. Наверное, если вдаваться в юридические тонкости, Алиса Максимовна могла претендовать на какую-то долю этой квартиры. Но если посмотреть на тонкости моральные... С мамой Марата, своей свекровью, хотя настоящей свекровью Мария Алексеевна всегда считала бабушку Гульнар, она встретилась только на похоронах мужа. Но она слыша ней была предостаточно. В последние годы Марат часто вдавался в воспоминания. Собственно, воспоминания – это все, что у него оставалось. Марат вполне определенно высказался по поводу квартиры и всего имущества. «После моей смерти там будет музей певца Акдавлетова». Она произнесла последнее предложение так спокойно, словно речь шла о чем-то обыденном. А речь шла об обыденном. С каждым годом неизбежность финала воспринимается все более прозаично. Высказался. «Мало ли, что он тебе говорил! А завещание ты не оставил!» «Вот же стерва!» Мария Алексеевна не представляла, как выглядела эта склочная бабка в молодости, какой она была. Может быть, красивой и нежной, как запомнилась Марику. Но факт, сейчас она окончательно выжила из ума. «Вы можете обратиться в суд», – холодно сообщила Мария Алексеевна и захлопнула телефон. «Пусть обращается». Все документы у нее в полном порядке. Квартира оформлена на нее одну. Марата никогда не интересовала материальная сторона. Для него деньги всегда были средством, а не целью. Наверное, следовало бы быть милосерднее к старухе. Все-таки мать, а Марика, возможно, ей нужна какая-то помощь. Но, черт возьми, у нее есть другие дети. Те, которых она хотела, которых она растила, которых не бросала. Пусть они и заботятся. Мария Алексеевна слишком хорошо помнила их встречу в тот страшный день, когда надо было проститься с Мариком навсегда. Она появилась на поминках в веселеньком крепдышиновом платье в цветочек с яркой помадой и искусственной розой в волосах. Люди косились на странную женщину, но их с Маратом сходство сразу бросалось в глаза и давало ответы на все вопросы. Те же глаза, только у нее голубые, а у Марата черные. Тот же курносый нос, те же мягкие скулы. После третьей рюмки она направилась к Маше, окаменевшей, плохо понимавшей, что происходит, и вдруг громко на весь зал заголосила. «Сидит она, жрет, пьет и куском не подавится. Угробила сыночка моего, не уберегла. Посмотрите, люди добрые, вот от таких стерв мужики на себя руки и накладывают». И зарыдала истерично, с подвываниями, как Маша никогда бы себе не позволила, хотя в тот момент очень хотелось. Народ зашептался, заволновался, кто-то оттащил сумасшедшую бабку от вдовы, увел за самый дальний стол, но она и оттуда выкрикивала обвинения. Потом умолкла, вероятно, нашелся умный человек, наливший ей еще пару рюмок. «Даже не вздумай себя винить!» – услышала Маша голос Кигеля, и его крепкая рука легла ей на плечо. «Ты сделала все, что могла!» А Марат поступил так, как считал правильным. Он всегда только так и поступал. И вот тогда она все-таки зарыдала. Три года Марат боролся. Не со временем, нет. С ним бороться бесполезно. Боролся с собой, со своим нежеланием в новое время вписываться. Заставлял себя выходить на сборных концертах, когда звали. И каждый раз возвращался домой с чувством глубокого разочарования. Смотрел телевизионную версию, и горечь становилась еще сильнее. Как чужеродно выглядел он в нынешних концертных программах со своими песнями, с выглаженной рубашкой и бабочкой. Ладно, бабочку можно снять, рубашку расстегнуть хотя бы на одну пуговицу, а песни выбрать попроще. Но куда еще проще? Всю оставшуюся жизнь петь первый поцелуй, вызывая ностальгические чувства у рассыпающихся бабулечек на балконе и в бирьетаже. А что дальше? Когда на сцену выходил двадцатилетний мальчик с тонкой талией и зорными глазами, первый поцелуй звучал как никогда уместно. А когда с той же песни выходит потяжелевший и погрустневший мужчина с седыми висками, это странно. Еще через пару лет будет просто смешно. Стремительно ухудшалось самочувствие, и некоторые вещи не замечать стало трудно. Марат старался реже выходить из дома, потому что в их старинном дореволюционной постройке зданий не было лифта, а лестничные пролеты казались непреодолимым препятствием. Да и не хотелось ему выходить. Новая Москва с ларьками, пьяными компаниями, день и ночь распивающими пиво в сквере под окнами, иномарками, оккупировавшими весь центр, не прибавляла хорошего настроения. Марат только острее чувствовал себя чужим. Маша изо всех сил старалась ему помочь. Вытаскивала на концерты, заставляла выходить на прогулки. Дважды они ездили в санаторий в Подмосковье. И дважды Марат возвращался оттуда в Москву раньше положенного. Дома он хотя бы мог запереться в кабинете и заниматься музыкой. Музыка и спасала. В стол ложились все новые и новые партитуры. Но среди них ни одной песни. Песен ему больше не хотелось. Маша уговаривала его лечиться, но Марат решительно сопротивлялся. «Зачем? За что цепляться? Ради чего?» Вслух он так Маше ответить не мог, поэтому просто отмалчивался. Не потащит же она его в больницу силой. Кое-как согласился на визит доктора Карлинского. Маша описывала его как сущего волшебника, буквально вытащившего Леньку-волка с того цвета. Марат с трудом удержался от комментария, что Ленька, вероятно, так достал Всевышнего, что тот сам выпихнул его назад. Борис Аркадьевич на первый взгляд показался ему симпатичным толстяком с хорошим чувством юмора, что внушало надежду на продуктивный разговор. Марат ненавидел из за, за, за нудность и правильность. Но как только от приятного общения о музыке и страте, в коих Карлинский неожиданно хорошо разбирался, они перешли к осмотру, доктор помрачнел, посерьезнел и превратился в одного из тех очкастых мозгоедов, что так раздражали Марата. «Нужно обследоваться в стационаре, нужно лечиться. Скорее всего, потребуется операция». Да, он все это понимал и бесцветил отечественной кардиологии. Как будто так трудно почувствовать собственный организм. Тогда он, щелкнув зажигалкой, задал единственный волновавший его вопрос в лоб. Сколько, Борис Аркадьевич? Доктор явно растерялся. А что так? Взрослые же люди. Ну, признаться, я не знаю точных цифр. Можно узнать в регистратуре клиники. Я закажу полную калькуляцию. Но мы учреждение государственное, по медицинскому полису. В конце концов, ваши звания заслуги тоже должны учитываться и... «Сколько мне осталось?» Теперь он уже не скрывал раздражение. Выпрямился в кресле, смотрел в упор и ждал честного ответа. «Без операции полгода. Это максимум». А с операцией пара лет?» Прозвучало с насмешкой. И судя по тому, как дернулось лицо Бориса Аркадьевича, то он ему не понравился. «Да, доктор, торговаться я не буду. Я не Ленька. Цепляться за жизнь зубами и когтями не хочу. Надоело. Все уже давным-давно надоело». Не знаю, Марат Олевич, может быть, гораздо больше. Попытаться однозначно стоит. Операция в любом случае улучшит качество вашей жизни. Значительно. Боюсь, ваша операция не вернет мне ничего по-настоящему важного. Он достал из пачки новую сигарету и потянулся к чашке кофе, стоявшей на столике рядом с ним. А потому я не вижу в ней смысла. Марат Олевич, времени на раздумья не так много, но оно все-таки есть. Мне кажется, вопрос слишком важный, чтобы рубить с плеча. Подумайте, посоветуйтесь с супругой. В конце концов, можно проконсультироваться и у других специалистов. Марат окончательно потерял интерес к разговору. Он для себя уже все решил. И доктор это явно почувствовал. А может быть, его просто раздражал сигаретный дым? Борис Аркадьевич резко встал с кресла. Обещайте мне, что подумайте. Я позвоню вам через пару дней. Марат нехотя кивнул, думая о своем. Мне, пожалуй, пора. Провожала его Маша. Амарат задумчиво крутил в руках фигурку пузатого карлика Пульченелы, смастеренного когда-то тысячу лет назад в залитой солнцем спальне в их маленьком доме в республике. Сейчас ему казалось, что Пульченелы это он сам. Старый дурак, годный только на то, чтобы забавлять публику. Домой Мария Алексеевна возвращалась на такси. Погода окончательно испортилась, пошел снег, а еще больше испортилось настроение. Она не чувствовала никаких сил, чтобы идти пешком. Уж лучше толкаться в пробке. Она сидела на заднем сидении, разглядывала медленно ползущие машины и мечтала о том моменте, когда заварит себе чашку чая, включит какое-нибудь тупейшее телевизионное шоу и отрешится от реальности хотя бы ненадолго. Свонок Алисы Максимовны как будто вернул ее в то время, которое она так хотела забыть. Ровно в ту секунду, когда она об этом подумала, вровень с их машины встал большой джип. Красный. То есть он был бы красным, если бы не слой неизбывной московской грязи пополам с реагентами. Но на отдельных участках кузова настоящий цвет угадывался. Мария Алексеевна невольно вздрогнула и отодвинулась от окна. Точно такой же джип был у Марика. Подить он научился в начале перестройки. Машину купил в 90-е. Тогда все артисты словно помешались на автомобилях. Форсили друг перед другом, кто на какой иномарке приедет на концерт. Иномарки у всех были старые, с вытертыми салонами и сумасшедшим пробегом, Но ну, треугольник Мерседеса на капоте или кольца Ауди на бамперной решетке затмевали стучащие двигатели и плюющиеся белым дымом глушители. Марату захотелось джип, полноприводный внедорожник. Абсолютно бесполезный для Москвы, громоздкий и тяжелый. Но Марику нравилась новая игрушка. Он часто брал машину просто покататься и ездил по ночной столице без всякой цели и повода, слушая классическую музыку и погружаясь в собственные мысли. Потом, когда он начал болеть, машина стояла без дела. Маша несколько раз предлагала ее продать, Марат отмахивался. То ли жалел расставаться со старым приятелем, то ли его равнодушие уже распространялось абсолютно на все. Если бы Маша знала, она бы избавилась от проклятой машины в один день. Впрочем, Андрей правильно говорил, Марат сам сделал выбор. Не было бы машины, нашел бы что-то еще, какой-то другой способ. Менее эффектный, но не менее эффективный, тут можно не сомневаться. какого труда стоило Кигелю замять произошедшее. Газеты так радостно пытались подхватить сенсационную новость, готовились выжать максимум скандального информационного повода. На какие кнопки нажал Андрей, кого подключил, Маша не знала до сих пор. Но не вышло ни одной сомнительной публикации. Ни одна газета не залезла в реанимацию, где несколько дней умирал Марик, и не сделала ни одного репортажа. Вышли только официальные некрологи, сухие заметки и передачи памяти артиста. Не более того. А правда была ужасной, не поддающейся здравому смыслу, но очень в стиле Марата. Он взял джип, выехал в далекое Подмосковье, нашел самую безлюдную трассу и на полной скорости улетел в дерево. Намеренно, тут у Маши не возникало ни малейших сомнений. На прямой дороге, средь бела дня, в прекрасную погоду, на напичканной электроникой машине не справиться с управлением, да так удачно, что больше никто не пострадал, в такие сказки Маша не верила и слишком хорошо знала Марата. Он просто хотел уйти красиво и честно. Так же, как жил. В сквере возле их дома опять сидели две женщины. Другие, не те, что утром. Проводили Мария Алексеевну внимательными взглядами. Ряды фан-клуба редели. Поклонницы старели. Но кто-нибудь всегда нес караульную службу в их сквере. День за днем, год за годом. Зачем они сюда приходят? Кого ждут? Того, кто никогда уже не вернется? Или просто не могут изменить собственной молодости, собственной памяти? В которой Марат Агдавлетов, стройный мальчик с черными глазами, поет первый поцелуй, раскинув руки, пытаясь обнять весь зал. Мария Алексеевна впервые подумала, что неплохо было бы поставить тут памятник Марату в этом самом сквере. Чтобы люди приходили не просто к окнам, а к памятнику, а потом шли в музей Марата Агдавлетова, который уже скоро появится в ее квартире. М да, кажется, уже совсем скоро. 5 декабря. 2018 года.